Тишина была чуткая такая, выжидающая. Гу-гу! Хо-хо-хо! Вздрогнула тайга, насторожилась. Но меркли вверху облака, Приподнималась тьма выше, Баюкала тайгу и навевала ей сны. Дремала тайга. Еще не успели окрепнуть Робкие и неуверенные огоньки звезд, А тайга до краев уж захлебнулась тьмою, Хлынувший к померкшим небесам. Тайга заснула. Кто-то ходит во тьме, смеется тихо. Там, на пригорочке, большой костер горит, А возле него двое. Костер тихо потрескивает, Языки пламени задорно и весело Лежут тьму. Дед Григорий, восемьдесят лет скоро, Кряхтит у костра, греется. Износилась с годами, кровь похолодела. Лицо у него грубое, «С лохматой белой бородой, но в глазах блестит что-то такое хорошее, теплое, словно он открыл неведомые простые и великие тайны. Хмурит густые брови, а на устах радость. В глазах небеса, а душа все еще по земле ползает», — говорит дед медленно, густым и хриплым голосом. «И в его рассказе всегда смешок слышится, старик веселый». Ещё у костра, притулившись к деду, сидит внук его, хороший, лет шести паренёк Тимша. Да ещё две собачки, жучка с верным. Жучка молоденькая, как смола чёрная, юлит возле верного. Верный лежит смирно, морду на лапы положил и умными глазами смотрит в лицо деда. Когда дед весел и пёс весел, но чуть затоскует старик, вздохнёт и верный. Тимша с белыми, в скобу подрубленными волосами, остроносенький, с живыми серыми глазенками, и когда смеется, глаза превращаются в узенькие щелки с лучистыми, как у старика, морщинками. На вид он щупленький, бледный, сидит съежившись, посматривая на деда, чего-то ждет. Тот гладит его большой корявой лапой по шапке и ласково говорит «Ох и лютой же ты, Тимша, сказки слушать!» Мальчонка ёрзает радостно и настораживается. «А ты, дедушка, ну-ка скажи, слышь, про тигру-то?» «Хе-хе, эванчо! «Ну ладно, коли так». Дед толкает в костёр смоляной пень. Огонь жадно набрасывается на новую пищу и стрижёт её неугомонно острыми ножами своих языков. «Да к про тигру? Ладно». Дед много знает забавных рассказов. Ласково грубых по-таёжному красивых. Весь свой век в тайге прожил, но сейчас нарочно медлит, посматривая с искоса на внука. А тот весь нетерпением пышет, как струна вытянулся слухом, ждёт. Забежала раз к нам тигра из Монголии, это к лет с пятьдесят тому, как не более. Три волости парнище сбили, чтобы, значит, припону ей положить. «Вот ладно», Окружили мы ее черта а она промеж нас так вот и сигат так вот тебе и сигат сигат у как малынья одному порыли хвостом съездила сразу сазски на сторону своротила вот брат как осилища! зверюга самая душевредная тимша слушает разиня рот и вытаращив глаза от удивления одет улыбается и хриплым басом говорит дальше И когда дед, увлекаясь, хватает через край, испуганное лицо Тимши вдруг покрывается смехом, и он, фыркая в рукав, машет на деда рукой и вскрикивает «Врика больше!». Тогда дед на полуслове смолкает, зло смотрит на внука, а потом нахлобучивает ему проворно по самые уши шапку и оба в раз заливаются смехом. В темноте направо, то всхлипывая, то пересмехая кого-то, Говорит тихо-таежная речка. Хоть поздно давно спустился с неба сумрак, А сон не берет ее. И вдруг там раздалась песня. Высокий голос, весь тоскав слезы, Жаловался на что-то звездам, укорял кого-то. Это Ванька-хлюст, бродяга, Что вчера пристал к деду, Как затерявшаяся собачонка. Послышался хруст валежника, Шорох ветвей все ближе да ближе, то Ванька хлюст продирается сквозь заросль тайги. Вот вынырнул, не идет, а скачет торопливо, подпираясь толстым батагом. Свет костра хлынул ему навстречу, и в трепетных лучах видно было, как Ванька, прискакивая, волочит правую ногу. Но «Ну, паря, и мастерина же ты песни петь», — сказал Григорий. «За самое ты меня сердце взял». «Это мы можем», — откликнулся Ванька, щуря цвета глаза и подал деду котелок. «Настораживай-ка, благословясь к огоньку. Щерба знаменитая должна выйти». Лицо у бродяги большое, корявое, ни усов, ни бороды нет, доброе. А из серых печальных глаз вдруг веселье брызнет, удаль какая-то. Расцветет ненадолго улыбка и завянет. Огоньки лукавые заиграют в глазах. Смехом заискрятся, но грусть в миг погасит их и покроет лицо кручиной. Ну, калека ты моя, калека Божия, садись-ка вот тут. Умаился, поди сердешный, участливо говорит старик. Жучка вскочила, ластится. Верный подошел, обнюхал и, решив, что человек надежный, лег. Ноги у Ваньки культяпы и сухие, в бродне обуты. Эх, и руки же у парня, без спалы, только на правой большой палец торчит, да и тот без ногтя. Левая рука в локте перевязана грязной тряпицей и веревками обмотана. Ну что, не легче руке-то? — спросил дед. Ванька глядит на него, лицо печальное и нехотя говорит, да что, ишь, отгнила совсем. Разве это рука? Одно звание, что рука, мешает только. одна видимость. Весь сустав в локтю порешился, Все головой погнило. На одних жилах, да вот еще на веревках держится. Вот размотаю сбрую это, Да как шарк, шаркну по дереву, И отлетит к чертовой матери. Ох, горе-горе!